Но если кактус выйдет на широкий простор, он может навлечь беду. Так, в частности, случилось с сапунцией, произраставшей в Центральной Америке. Она предоставляла жилье некоторым насекомым, червицам, кашанилям, из которых получали ценную краску – кармин. В XVIII веке мексиканцы ревниво оберегали секрет его производства, чтобы сохранить за собой монополию. Но все же кактусы отправились в кругосветное путешествие. В 1788 году опунцию завезли в Австралию. Там из нее устраивали живые изгороди вокруг животноводческих ферм. И тут опунция проявила свой энергичный характер. С катастрофической быстротой она стала распространяться и сделала огромные территории, Непригодными ни для пастьбы скота, ни для возделывания культурных растений. Механическая и химическая борьба с опунцией оказалась слишком трудным и дорогостоящим делом, и земли, занятые этим колючим сорняком, просто забрасывались. К 1900 году опунция занимала 4 миллиона гектаров, а через 20 лет уже 24 миллиона Половина этой площади стала совершенно бесполезной для скота. Пришлось организовать общеавстралийский кактусовый комитет, к работе которого привлекли энтомологов. Они стали разъезжать по различным странам и изучать естественных врагов кактусов. Их оказалось немало, около 50 видов. Часть из них червецы, паутинный клещик, жук ядный клоп-ромбовик и бабочка-огневка были завезены в Австралию. Здесь они и прижились, и начали помогать австралийцам бороться с кактусами. Героиней оказалась бабочка-кактусовая огневка. Она откладывает яйца на шипы или выросты опунции, а вышедшие гусеницы внедряются в ткани кактуса и питаются их мякотью. Огневки очень быстро размножаются – давая по два поколения в год, до 500 тысяч гусениц разных поколений. И это решило исход борьбы. В течение первых десяти лет многомиллионная рать гусениц как кактобластисов, как зовут эту бабочку, уничтожила 15 миллионов тонн кактуса. Уже к 1935 году гусеницы на огромных площадях уничтожили или значительно обезвредили опунцию. Заброшенные ранние земли снова стали использоваться как пастбище для овец. А стоило это в четыре тысячи раз дешевле, чем применение механических и химических методов. Кактусовая огневка и другие насекомые помогли в борьбе с кактусами в Южной Африке, Южной Индии, Нацейлоне, Целебесии. А благодарные австралийцы даже поставили гусеницы кактусовой огневки памятник. К насекомым вынуждены были обратиться американцы, которым очень мешал завезенный из Австралии сорняк зверобой. В 1953 году он оккупировал в Соединенных Штатах около 1 миллиона 800 тысяч гектаров. Зверобоем занялись жуки-листоеды. златка и галлица, и вскоре сорняк был вынужден отступить. Насекомые помогают бороться с сорняками и в других странах. С лантаной на Гавайских островах. кледемией на островах Фиджи, утесником в Австралии, Новой Зеландии, Тасмании, крестовником в Новой Зеландии и так далее. Надо полагать, что этот метод борьбы со временем будет использован и для истребления некоторых наших взносных сорняков. Но бывает и наоборот. Растения помогают человеку уничтожать микробов, насекомых и грызунов. Еще в 1928 году советский ученый Токин открыл и изучил особые летучие вещества, выделяемые растениями и губительно действующими на микроорганизмы, Бактерии, вирусы, грибы, простейшие. Он назвал их фитонциды, от латинского «фитон» растения и цедаре – убивать, уничтожать.